Синдик сиенских купцов навестил больного и сказал, что находится в его распоряжении. Уполномоченный Банка Толомеи окружил Гуччо заботами, и по его распоряжению в больницу доставляли пищу много вкуснее той, что распределяли среди недужных милосердных братьев. Как-то под вечер Гуччо с радостью увидел своего друга Боккатчо де Челлино, торгового представителя компании Барди, который как раз проездом находился в Марселе. Ему Гуччо мог в досталь посетовать на свою судьбу. — Подумать только, чего я лишился, — твердил Гуччо. — Я не смогу присутствовать на бракосочетании Донны Клеменции, где мне было уготовано место среди самых знатных вельмож только для этого сделать и вдруг оказаться в числе отсутствующих. И кроме того, я не попаду на коронование в Реймс. Ах, все это погружает меня в глубокую печаль, а тут еще нет ответа от моей прекрасной Мари. Бокатчо старался утешить больного. Нофль находится не в предместях Марселя, И письма Гуччо доставляются не королевскими гонцами. Сначала они попадают на перекладных к ломбардцам в авиньон затем в Лион, в Труа и в Париж. Да и гонцы не каждый день отправляются в путь. «Бокаччо, друг мой!» — воскликнул Гуччо. «Ведь ты едешь в Париж, так молю тебя!» Если только у тебя будет время, загляни в Нофль и поедайся с Мари. Передай ей все, что я тебе рассказал. Узнай, были ли ей вручены мои послания. Постарайся заметить, по-прежнему ли она ко мне благосклонна. И не скрывает меня правды, даже самой жестокой. Как, по-твоему, Бакачино... Не приказать ли мне перевести себя на носилках? Чтобы твоя рана снова открылась? Чтобы там завелись черви? И чтобы ты по пути скончался от лихорадки в какой-нибудь мерзкой харчевне? Хм, чудесная мысль. Ты что, прихнулся что ли? Тебе же всего двадцать лет, Гуччо. Еще нет двадцати. Тем более, что значит в твои годы потерять... Какой-нибудь месяц. Если бы только месяц. Так можно и целую жизнь потерять. Ежедневно принцесса Клеменция посылала кого-нибудь из сопровождавших ее дворян проведать Гуччо и справиться о его здоровье. Раза три приходил толстяк Бувиль посидеть у изголовья юного итальянца. Буиль изнемогал под бременем забот и трудов. Он пытался привести в пристойный вид свиту будущей королевы еще до отъезда в Париж. Большинство придворных дам, изнуренные плаванием, сразу же по приезде слегли в постель. Ни у кого не оказалось лишнего платья, кроме той грязной и попорченной морской водой одежды, что была на них в день отъезда из Неаполя. Сопровождавшие королеву дворяне и придворные дамы заказывали себе новые туалеты и белье у портных и белошвеек, оплатить платить приходилось Бувилю. Приданное принцессы, смытая волной, пришлось делать заново. Надо было купить серебро, посуду, сундуки, дорожную мебель, словом, все то, что составляет необходимую принадлежность королевского поезда. Бувиль запросил из Парижа денег. Париж посоветовал ему адресоваться в Неаполь, поскольку ущерб был нанесен в тот момент, когда за плавание отвечало еще Сицилийское королевство. Пришлось потормошить ломбардцев. Толомеи переадресовал просьбы Бувиля к Барди, которые были постоянными кредиторами короля Роберта Неаполитанского